Канторок строгий маленький человечек в сером сюртуке, с острым, как мышиная мордочка, личиком, был у нас классным наставником. Он был примерно такого же роста, что и унтер-офицер Химмельштос, гроза Клостерберга. Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста. У них гораздо более энергичный, и неуживчивый характер, чем у людей высоких. Я всегда старался не попадать в часть, где ротами командуют офицеры невысокого роста. Они всегда ужасно придираются. На уроках гимнастики Конторок выступал перед нами с речами и в конце концов добился того, что наш класс с троем под его командой отправился в окружное военное управление, где мы записались добровольцами. Помню, как сейчас Как он смотрел на нас, поблескивая стеклышками своих очков, и спрашивал задушевным голосом: Вы, конечно, тоже пойдете вместе со всеми, не так ли, друзья мои? У этих воспитателей всегда найдутся высокие чувства, ведь они носят их наготове в своем жилетном кармане и выдают по мере надобности поурочно. Но тогда мы об этом еще не задумывались. Правда? Один из нас все же колебался и не очень-то хотел идти вместе со всеми. Это был Йозеф Бем, толстый, добродушный парень. Но и он все-таки поддался уговорам, иначе он закрыл бы для себя все пути. Быть может, еще кто-то думал, как он, но остаться в стороне тоже никому не улыбалось. Ведь в то время все, даже родители, так легко бросались словом трус. Никто просто не представлял себе... какой оборот примет дело. В сущности, самыми умными оказались люди бедные и простые. Они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил получше, совсем потеряли голову от радости, хотя они-то как раз и могли бы куда скорее разобраться, к чему все это приведет. Катчинский утверждает, что это все от образованности, от нее, мол, люди глупеют. а уж Кат слов на ветер не бросает. И случилось так, что как раз Бем погиб одним из первых. Во время атаки он был ранен в лицо, и мы сочли его убитым. Взять его с собой мы не могли, так как нам пришлось поспешно отступить. Во второй половине дня мы вдруг услыхали его крик. Он ползал перед окопами и звал на помощь. Во время боя он только потерял сознание. Слепой и обезумевший от боли, он уже не искал укрытия, и его подстрелили, прежде чем мы успели его подобрать. Конторака в этом, конечно, не обвинишь. Вменять ему вину то, что он сделал, значило бы заходить очень далеко. Ведь Контораков были тысячи, и все они были убеждены, что таким образом они творят благое дело, не очень утруждая при этом себя». Но это именно и делает их в наших глазах банкротами. Они должны были бы помочь нам, 18-летним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим. Иногда мы подтрунивали над ними, могли порой подстроить им какую-нибудь шутку, но в глубине души мы им верили, признавая их авторитет мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах. Мы поняли, что их поколение не так честно, как наше. Их превосходство заключалось лишь в том, что они умели красиво говорить и обладали известной ловкостью. Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение – и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали. Они все еще писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и умирающих. Они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти сильнее. От этого никто из нас не стал ни бунтовщиком, ни дезертиром, ни трусом. Они ведь так легко... бросались этими словами. Мы любили Родину не меньше, чем они, и ни разу не дрогнули, идя в атаку. Но теперь мы кое-что поняли, словно вдруг прозрели, и мы увидели, что от их мира ничего не осталось. Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве. И выход из этого одиночества нам предстояло найти самим.